Глава 59. Дамир Выехав за город, полностью доверяю своему звериному нутру, которое рвется навстречу с любимой. К тому же в этих краях есть только одно место, где любящий природу-оборотень мог обосноваться. Хочется, конечно, обернуться и продолжить путь на четырех лапах, но тащить одежду в пасти не совсем удобно, да и пугать Армину в очередной раз не хочется. Я должен сказать ей очень многое при встрече, а волк, боюсь, сразу начнет облизывать свою истину, снова выводя ее из себя. Мама молча смотрит в окно, и я не решаюсь отвлекать ее от мыслей, в которые она погрузилась за время нашей поездки. Ей тяжело, и, к сожалению, я не в силах как-то облегчить ее страдания и успокоить переживания». Торможу на обочине и решаю продолжить путь пешком, потому что, во-первых, дорога в сторону леса ужасная, а во-вторых, это поможет выиграть время, если за нами увяжется хвост. Пока я не чувствую поблизости охотников ордена, но лучше перестраховаться. Отец дал мне сутки, но тоска по Вилме может заставить его нарушить обещание. Мама останавливается, тщательно принюхивается. Я делаю то же самое, но пока не чувствую намека на нежный аромат груши. Лес насыщен другими яркими запахами, и мы с Вилмой жадно дышим, ими запоминая оттенки осени. «Я помню это место другим», — нарушает молчание мама, когда мы пробираемся сквозь деревья и кустарники. Ноги вязнут в грязи, но искать тропинку времени нет. Каждая секунда вдали от истины подобна вечности, а мама, уверен, с нетерпением ждет встречи с Владленой, чтобы впервые за долгие годы обнять и сказать, как на самом деле она ее любит и гордится». «Раньше здесь проходила граница, разделяющая территорию Ковена и Ордена», поддерживая разговор, вспоминая рассказы Ахнара. «Да, этот лес хранил в себе магию, энергию природы, и сестры Ковена часто бывали здесь, подпитываясь этим местом. Мы с твоим отцом познакомились недалеко отсюда. Обратним достался кусочек лесных угодий с южной стороны, и я часто бывала там, чтобы побыть наедине с собой и размять лапы». Мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Кладу руку матери на плечо, когда она становится невыносимо печальной. Да, но благодаря этому я поняла, что на самом деле важно в жизни, Дамир. Аргон был другим. В прошлом мой истинный был очень добрым, веселым и невыносимо нежным. Власть со временем изменила его. Старейшины нашептывали о том, что волкам требуется больше территорий, а я не вмешивалась, радуясь тому, что у меня родился ты. Мне не было дела до того, что происходило за стенами особняка Ордена, потому что моим миром стал мой прекрасный любимый сыночек, так похожий на своего отца. А потом новая беременность и трепетное ожидание появления еще одного ребеночка. Мне так жаль, что я, погруженная в счастливое материнство, упустила тот момент, когда мой милый Аргон из жизнерадостного парня превратился в хмурого мужчину, настоящего Альфу, который жаждал лишь одного – власти над всем миром. «Мама, Аргон стал вожаком, главой Ордена, и он не мог больше оставаться тем, кем был до этого. Ответственность давит, заставляет принимать решения, которые многим могут показаться неправильными или даже суровыми. Пытаюсь успокоить Вилму, а сам чувствую, как ритм сердца в груди начинает учащаться, потому что зверь чувствует близость истины. Она точно где-то рядом. Я пока не могу уловить ее запах, но нутром ощущаю, что ждать встречи осталось недолго. Волк скулит и просится на волю, чтобы со всех лап нестись в сторону Армины, но я как могу сдерживаю его, потому что умру, если в ближайшее время не стисну ее прекрасное тело в объятиях, не коснусь сладких губ и не зароюсь пальцами в шелковистые волосы. «Нам туда», – неожиданно говорит Вилма и указывает пальцем в сторону, где виднеется окраина. На машине мы бы до этого места добирались дольше, потому что пришлось бы огибать достаточно большую территорию, а так мы сократили путь, пройдя напрямик через лес. Выходим и видим стоящий неподалеку дом. Это, конечно, мало похоже на старый заброшенный дом охотника, тем более отсутствие хоть какого-то забора не говорит о том, что территория не охраняется. Уверен, Семен натыкал тут повсюду камеры и датчики движения и уже давно в курсе того, что мы спешим в гости». Непроизвольно ускоряю шаг, а потом и вовсе перехожу на бег, уже не думая ни о чем, кроме предстоящей встречи. Перед самым порогом аромат груши ударяет в нос, и зверь жалобно скулит, подгоняя меня еще сильнее. Видок, конечно, у меня сейчас не очень. Мне бы побриться, помыться и переодеть испачканную лесной прогулкой одежду, но все потом. Армина любит меня, а значит, будет рада встрече даже с таким слегка потрепанным оборотнем. Распахиваю дверь, и улыбка мгновенно сползает с лица, потому что мою девочку обнимает какой-то белобрысый пацан, и я на его фоне сейчас проигрываю по всем фронтам. Ревность опускается на глаза черной пеленой, а в ушах начинает звенеть от громкого раскатистого рыка.